Глава 33. Анита. Настоящая. Выйти из кабинета. Пройти через приемную, Нажать кнопку лифта. Выйти из него. Не задерживая тех, кто хочет войти. Пройти через охрану. Улыбнуться в ответ на какую-то шутку. Кажется про то, что пятница – удачный день для всех. Или это было пожелание удачи на выходные. Неважно. Выйти на улицу снять машину с сигнализацией, сесть. А теперь, наконец, можно выдохнуть. Мысли о том, чтобы завести машину, отбрасываю, заметив, как дрожат пальцы. Переждать. Нужно просто чуть переждать. Если бы я так реагировала на каждого ребенка, которого вижу, я бы сошла с ума или заперлась в четырех стенах. Нет, я научилась с этим справляться, отстраняясь, закрываясь мысленно чётко осознавая, что это чужие дети. Но связка ребёнок и я всё ещё болезненно бьёт. Дверь с моей стороны резко распахивается, заставляя меня обернуться. Непонимающе смотрю на Тимура. «Рано тебя отпустил», — сообщает он буднично. «У нас ещё одна встреча». Он держит открытые двери, и я выхожу из машины. Осматриваясь, ища где его авто, взгляд тут же выхватывает красный «Феррари», Паре шагов от меня. «Сигнализация», – подсказывает Тимур. Обернувшись, нажимаю на брелок. Наверное, я действую медленно, и мы опаздываем навстречу, потому что Тимур открывает пассажирскую дверь. Каблук цепляется за подножку. Но, взглянув в лицо своего руководства, недовольства не вижу. Ждет, пока я усядусь. Мягко закрывает дверь и обходит машину. «Скорость удается набрать, лишь когда мы выезжаем из города». Перед глазами вместо лиц прохожих начинают мелькать деревья, и их разноцветная красота приводит в тихий восторг. «Куда мы едем?» – спрашиваю, осознав, что мы молчим уже долгое время. «Надо посмотреть, как там коттеджный городок», – отвечает Тимур. «Теперь я действительно узнаю дорогу. Не знаю, зачем мы едем на этот объект, если совсем недавно там были, но с каждым метром, что мы отдаляемся от города – Тяжелые мысли постепенно отпускают меня. «Можешь пройтись у озера», – предлагает Тимур, когда мы приезжаем. «Там их два». Замечаю, взглянув на водную гладь чуть подаль. «Можешь пройтись возле двух», – позволяет он мне. Улыбнувшись, миной ворота и двух массивных мужчин, которые переминаются с ноги на ногу, заметив руководство. Не похоже, чтобы они ждали. Спонтанный контроль, скорее всего. К озерам ведет маленькая тропинка, пока неухоженная, но по ней даже весело добираться, несмотря на то, что испытание для моих каблуков. Но даже если я поврежу камушками или травой дорогие туфли, не жалко. Вид, который открывается, безумно красивый. Два озера расположены практически рядом. Вода в них удивительно синяя, возможно, из-за того, что в них отражается небо. С берегов свисают длинные ветвистые ивы, а там, подаль, возле густой зелени, крутится выводок уток. Заметив какой-то силуэт, прохожусь вдоль второго озера и теперь понимаю, что это мальчишка лет двенадцати, смурной, грозно взирающий на воду и свою удочку. Упрямый. Раздается рядом со мной голос Тимура. Каждый раз, когда приезжаю, вижу его. Говорят, с тех пор, как болото расчистили, он приходит сюда каждый день. Все надеется первым наловить рыбы. «А она здесь есть?» Обернувшись с удивлением, вижу, что мой босс улыбается, глядя на мальчика. «Пока нет. Заселять будем позже. И он это знает. Я сам ему говорил». «Зачем же он здесь?» Тимур переводит взгляд на меня. «Упрямый. Надеется. Не разучился мечтать». От его прямого взгляда становится жарко, и я поворачиваюсь навстречу легкому ветру. Иду вдоль линии берега, но к мальчишке не приближаюсь, чтобы не спугнуть ненароком его мечту. А вдруг правда? А вдруг у него все получится? Никто не верит, говорят, что невозможно, а у него возьмет и получится. Обернувшись, вижу, что Тимур остался на том же месте, только он не любуется озером, зеленью, а наблюдает за мной. Не торопит, не говорит, что нам пора уезжать. ждет. Я могу выбирать. Пойти дальше. Уйти так далеко, чтобы перестать чувствовать, как его взгляд оставляет на моем лице точечные ожоги. Подняв голову вверх, ощущаю тепло осеннего солнца. Снова смотрю на Тимура. Странное сочетание с поразительным вкусом. Прикосновение осеннего солнца. И когда на тебя смотрит осень. Помедлив, направляюсь обратно. Каждый новый шаг дается все легче, хотя камней на дорожке не меньше. Вопрос с тем, как добираться домой, теперь не стоит, поэтому я не возражаю, когда Тимур заезжает в наш двор. «До встречи!» Это единственные слова, которые он произносит с тех пор, как мы выехали из коттеджного городка. Но я отмечаю это только сейчас. Меня не мучила тишина, она дала отдохнуть. «До встречи!» Соглашаюсь с ним. Оказавшись дома, с удовольствием избавляюсь от туфель. Беру телефон и, усевшись на диване в гостиной, набираю Макса. Но вместо ответа раздаются гудки. Значит, занят. Утром он упомянул, что рассчитывает на одну важную встречу. С кем? Понятия не имею. Он по-прежнему не хочет посвящать меня в то, как продвигается дело. Сдвинулось ли оно хотя бы с мертвой точки? Неделя. Тимур тоже ни разу не касался этого вопроса при мне. Возможно, он поднимает его, пока меня нет, потому что не раз я видела выходящим из его кабинета того же мужчину в черном костюме, который принес тогда папку и хотел пустить дело в ход. Спустя время я еще раз набираю Макса, но снова слышу гудки. Так, хорошо, не буду ему мешать. Взглянув на часы, понимаю, что у меня еще в времени. И, подвинув к себе маленькую подушечку, с удовольствием ложусь на диван. Полчаса, а потом начну собираться. Подберу какое-то уместное платье, туфли, сумочку. Сделаю прическу, возможно, даже лучше будет заскочить в салон. Договориться и заскочить. Просыпаюсь, как от толчка. В комнате уже расположились серые тени. И я подскакиваю. Бросаю взгляд на часы без четверти семь. У меня пятнадцать минут, чтобы собраться навстречу, где пафос будет соперничать с роскошью. Главное не паниковать. Не паниковать. А то кажется, что у меня ни одного подходящего платья. Фух, нахожу. Длинное, золотистого цвета, струящееся по фигуре. Даже странно, что я так редко его надевала. Тем более, что туфли к нему подходящие есть. Вместо цепочки с зодиаком нить жемчуга. Волосы собираю шпильками в небрежный французский пучок. Удобно, что быстро подходит и на каждый день, и на выход. Дымчатый макияж глаз, блеск, пара капель духов. Звонок Тимура поступает, когда я стою у двери с кладчем в руках. Выключив свет в квартире, оборачиваюсь, несколько секунд всматриваюсь в сизые тени, остающиеся вместо хозяев, и выхожу за порог. Хотя Тимур уже подвозил меня к дому, видеть его машину у нашего парадного все равно непривычно. Возникает какое-то ощущение и реальности, И усиливается, когда с моим приближением дверь изнутри открывается. Когда-то было не так. Пристальный взгляд на секунду перекрывающий кислород. Кажется, будто он проходится пальцами по моей шее и губам. Слишком явно и откровенно, слишком напоминает о том, что он в любой момент действительно может ко мне прикоснуться. Чтобы отвлечься, я тоже рассматриваю его. Черный костюм, галстука и бабочки нет. На белой рубашке расстегнуты несколько пуговиц, открывая загорелую шею. Условности его мало волнуют во всем. «Мы там пробудем недолго», ставит в известность Тимур, когда мы подъезжаем к развлекательному комплексу на воде, утопающему в огнях. Оставив машину, мы спускаемся к белому двухэтажному домику. Внутри красиво, стильно, свободно, хотя людей уже много. Свет внутри соревнуется с драгоценностями. Слышен тихий смех, разговоры. На фуршетные столы никто особо не обращает внимания. Цель не еда, а общение. Мы здесь тоже за этим. Тимур беседует то с одним знакомым, то со вторым. И хотя они не обсуждают что-то конкретное, между строк сквозят новые договоренности. Встретиться, согласовать, уладить. В общем, ничего особенного. Я держусь рядом. Изредка улыбаюсь в нужных местах. Несложная роль. «Уже скоро», – громко сообщает Тимур, склонившись к моему уху. Его дыхание задевает пряди волос, расходится по телу приятным теплом. Или так действует шампанское, которое я медленно тяну из бокала. К нам направляется какой-то мужчина с важным лицом. Улыбаюсь, пока Тимур и он обмениваются приветствиями. Но имя не пытаюсь запомнить. Мне это не нужно, и слава богу. Этот мужчина тяжелый на разговор, рисковатый, колючий. Услышав, как вибрирует мой телефон, вежливо извиняюсь и буквально выдыхаю от облегчения. Есть же люди, которые за пару минут практически вытягивают энергию. Достав телефон, понимаю, что это Макс, и торопливо отхожу в сторону. Там нет ни столов, ни напитков, ни важных людей, только вид на реку. Поэтому пусто. И можно поговорить? «Алло», – отвечаю на вызов. «Макс, я звонила тебе, хотела сказать, что мы с Тимуром на благотворительном вечере, но скоро вроде бы должны освободиться». «Ты уже дома, да?» «Нет», – отвечает он, чуть устало. устала. там мне нужно уехать на пару дней. Собственно, я уже подъезжаю к аэропорту». «Уехать?» «Да, прости, не мог сказать раньше». Да я и сам не знал, что поеду. Встреча прошла успешно, и я решил согласиться работать в связке со специалистами Тимура. Ни один, не переживай. Проверенные люди с моей стороны и с его. Но разобраться вместе и на месте будет быстрее. Я чувствую, как моего плеча касается что-то горячее. Отправляю соскользнувшую бретельку, теперь вспомнив, почему так редко надевала это платье. А заодно все еще пытаюсь осознать, То, что слышу. На пару дней повторяю глухо. Может, чуть дольше, вздыхает Макс. Посмотрим, как пойдет дело. Не грусти, котенок. Я скоро вернусь. Время пролетит незаметно. Хочу, чтобы этот кошмар наконец-то закончился. Да, соглашаюсь. Я тоже. Оборвав связь, оборачиваюсь и смотрю на Тимура. Он будто только и ждал, когда я договорю. Пожимает руку своему собеседнику и направляется ко мне. Стремительная походка. Взгляд дымчатых глаз, которые вновь прослеживают падение бретельки с моего плеча. Он знает. Он знает, кто мне звонил и зачем. С каждым его шагом мое сердце начинает стучать все сильнее и в итоге заглушает все звуки. Потому что я знаю, что для нас здесь вечер окончен. И знаю, Куда мы поедем?